Глава 17 Мария Луиза. До сих пор Наполеон смотрел на всех женщин, которыми обладал, как настоящих ниже себя. Престиж, который вначале имела в его глазах Жозефина, исчезает, начиная с 1806 года. Видя при своем дворе знатнейших дам старой Франции, Монморанси, Мартимар, Лаваль, Он понял, что такое Багарне, и научился более точно определять расстояние между людьми. Среди его любовниц не было ни одной происхождения или известность которой могли бы льстить его тщеславию. Он совершенно не искал таких, а если встречал, то быстро в них разочаровывался. Впрочем, велика ли была в его теперешнем положении честь от тех побед, которые он мог одержать во Франции? Чтобы связь с женщиной могла удовлетворять его тщеславие, она должна соответствовать его положению. Для этого необходима, по крайней мере, девушка императорской фамилии. И такую он находит, когда император австрийский молит его о союзе и предлагает ему в супруге свою старшую дочь Марии Луизу это уже не то, что было некогда с Жозефиной. Это вступление в семью королей, родство с теми, кому древность рода и историческая слава дают власть над миром, с бурбонами и габсбургами лотаингскими. Это значит, что достигнуто, Последняя ступень, на которую оставалось подняться, чтобы сравняться, по крайней мере, так ему кажется, с теми, кто предшествовал ему на завоеванном им троне. Он сможет сказать «Мой дядя», говоря о Людовике XVI, «Моя тетка», говоря о Марии Антуанетте, так как его будущая жена дважды, по отцу и по матери, племянница королевы и короля Франции. Отныне его обращение к императорам и королям не будет уже сводиться к одному лишь этикету иллюзорного братства, обычному между государями. Он будет действительно их пасынком или внуком, их двоюродным братом или шуриным, Наполеоновская система, которую он установил уже на Западе и целых четыре года, пытался связать с различными династическими системами посредством браков Евгения, Стефания и Жерома, будет соединена через собственный его брак с австрийской системой, как некогда была соединена с нею система Бурбонов. Его династия потеряет свой случайный характер, ее слабое место, и через несколько поколений, когда Забудется ее революционное происхождение, приобретет родственные связи, которые Наполеон считает в политике единственно прочными и долговечными. Этим браком его тщеславие, следовательно, будет удовлетворено. Но как он при его властном характере уживется с женщиной, которая, имеет таких предков, окруженная ореолом такого величия, должна врожденным инстинктом понимать, что она есть и чего стоит, должна стремиться занять достойное ее место и должна обладать той присущей принцем, рожденным принцами, уверенностью в непогрешимости? которой одной достаточно, чтобы возвышать их в собственном сознании над всеми людьми. Благодаря удивительному стечению обстоятельств почва оказывается словно нарочно прекрасно подготовленной. Девочка, которую ему отдают, совершенно не воображает, что может иметь иную волю, чем воля ее отца. Она знает, что ее судьба всегда будет находиться в полной зависимости от интересов ее рода, что ее личность предназначена служить придачей при заключении какого-нибудь договора. Она воспитана так, что примет, не возмущаясь, почти не рассуждая любого мужа, которого укажет ей политика. С самого детства ее для того и воспитывали. Ее научили многим языкам. Немецкому, английскому, турецкому, чешскому, испанскому, итальянскому, французскому, даже латинскому, потому что никому не известно, куда занесет ее судьба. И чем обширнее у нее запас слов, чем больше различных слов она знает, чтобы выражать одну и ту же мысль, тем меньше у нее мыслей, но это именно то, что требуется. Ее обучали искусством, доставляющим развлечения, музыке и рисованию, который повсюду считается приличным и благородным занятием для праздных принцесс. Религиозное воспитание ее было чисто словесным. Ее принуждали к исполнению мельчайших обрядов, но ограждали от всяких догматических споров, потому что суженый мог оказаться в лучшем случае схизматиком. Все, что относится к вопросам нравственности, тщательно окутывалось густейшим туманом тайны. Эрцгерцогиня не должна была знать, что в природе существуют два различных пола. Прибегая к предосторожностям, на которые способны только казуисты великой испанской школы, воспитатели дошли до таких утонченных требований стыдливости, что получалось нечто, граничащее с непристойностью. В птичьих дворах только куры, ни единого петуха. В клетках ни одного кенаря, только канарейки. Ни единого кабеля в апартаментах, только суки. Книги, и какие жалкие, обезврежены с ножницами в руках. Страницы, строчки, отдельные слова вырезаны, причем делающим это даже в голову не приходит, что именно над этими пустыми местами мечтают эрцгерцогини. В апартаментах распоряжается гувернантка. Она присутствует на уроках, наблюдает за играми, следит и за служанками, и за учительницами. Ни днем, ни ночью она не оставляет своей воспитанницы. Так как эта должность считается важной и связана с политикой, то занимающее ее лицо меняется при каждой смене министров. У Марии и Луизы за 18 лет сменилось пять гувернанток, но воспитание ведется по таким строгим и раз навсегда установленным правилам, что, несмотря на перемены персонала, оно остается неизменным. Из развлечений только то, что принято в монастырях, разведение цветов, уход за птичками, иногда закуска на траве с дочерью гувернантки. В дни выхода очень мирно но очень буржуазная, интимная семейная обстановка и общество старых дядюшек, занимающихся живописью или музыкой. Никаких туалетов, ни единой драгоценной вещи, ни балов, ни участия в придворных торжествах, изредка поездка куда-нибудь на сейм. Что особенно запечатлелось в памяти Марии Луизы и казалось ей особенно интересным, это бегство перед французскими нашествиями. Дисциплина теряла тогда свою строгость, и герцогиня избавлялась от уроков. Наполеона отдают таким образом не женщину, а ребенка, приученного к таким строгим, однообразным и узким правилам, что всякая дисциплина по сравнению с ними покажется мягкой, и любое, даже малейшее удовольствие, чем-то увлекательным. Но если воспитание придушило в ней природу, то не следует ли опасаться, что природа захочет вознаградить себя? Ведь такое же воспитание получили дочери Марии Терезы. И тем не менее Мария Антоанетта показала себя в Версале, Мария Каролина в Неаполе, Мария Амелия в Парме. Это, конечно, так, но Наполеон думает, что здесь виноваты мужья, которые не сумели взяться за дело, и у него на этот предмет имеются особые планы. Пансионерка, которую он получит, перейдет просто-напросто из Шонбронского или из Люксембургского монастыря в монастырь Тюэльей или Сенклу. Прибавится только муж. Те же строгие правила, тоже неотступное наблюдение. Ни свободы в отношениях, ни чтения без цензуры, ни единого посетителя мужчины взамен гувернантки, придворная дама и четыре красные женщины, стоящие непрерывно день и ночь, две у дверей, две в апартаментах, как часовые перед лицом неприятеля. Таким образом, раз ему, мужу, приходится открыть жене то, что ее воспитание имело целью скрыть, Он заменит это охранительное неведение предосторожностями материальными. Ни единый мужчина, как бы низко или в законе стоял он на общественной лестнице, не будет оставаться ни единой минуты с императрицей. Вокруг нее возродится во всей своей силе старинный этикет времен Людовика XIV, ослабевший благодаря индиферентности Людовика XV и бесхарактерности Людовика XVI. Но при королях недоверие прикрывалось традиционными почестями, для чего знатнейшим придворным дамам поручалось под видом компаньонок следить за королевой. Наполеон же внесет в это дело беспощадную прямоту своих военных приказов и усилит строгость последних, поручив исполнение их вдовам и сестрам военных. Это не ревность» потому что он еще совсем не знает ту женщину, для которой уже издает законы. Это благоразумная предосторожность. Он говорит государственному совету, «Для Адюльтера достаточно канапе». И он убежден, быть может, по опыту, что каждое свидание наедине между мужчиной и женщиной легко приводит к преступлению. При таком недоверии к женщине Ему должны быть по вкусу порядки, принятые на Востоке. Если он не может, потому что это не принято на Западе, запереть свою жену в гарем, то он заменяет Евнухов красными женщинами и решетки этикетом. За исключением названия, это та же тюрьма. Правда, если жена согласна на эту тюрьму, Он готов дать ей все материальные блага, каких только она пожелает. Тем хуже, если эти блага ничем не отличаются от тех, которые султан способен предложить своей любимой адалиске. Вене у Марии и Луизы не было ни элегантных платьев, ни дивных кружев, ни редких шалей, ни роскошного белья. Здесь... При том условии, что ни единый поставщик нарядов не приблизится к ней, и выбор будет делаться ее камерфрау, она получит все, что французская промышленность производит самого модного и самого дорогого. Он дает ей почувствовать это вперед, посылая приданные подарки, выбранные им самим и запакованные на его глазах. Среди них 12 дюжин рубашек из тонкого батиста, украшенных вышивками, кружевами и валонсьенами, стоящими 19 386 франков. 24 дюжины платков, за которые он платит 10 704 франка. 24 кофточки, ценою в 9060 франков. Тридцать шесть нижних юбок шесть тысяч триста пятьдесят франка, двадцать четыре ночных чепчика, пять тысяч шестьсот два франка, головные повязки, ночные косыночки, пеньюары, утренние косынки, платье, одно за пять тысяч франков, вышитое на руках подушечки для булавок, щеточки, туалетные салфетки и тому подобное. На 94 666 франков всякого белья доставляются мадмуазелями Ллиф и Дебеври. Затем на 81 199 франков кружев Алансонская шаль в 3200 франков. Платье из английского кружева в 4500 франков, тоже в 4800, тоже в 8000. 64 платья от Леруа, ценою в 126 976 франков. 17 кашемировых шалей за 39 860 франков. Двенадцать дюжин чулок, ценою за пару от восемнадцати до семидесяти двух франков, шестьдесят пар ботинок и туфель всех цветов из всевозможных материй, сшитых по мерке, присланные из вены, и таких маленьких, что, подвешивая их на пальцы и играя, ими Наполеон называет их «хорошим предвестником». Все, что есть изящного, редкостного, роскошного в Париже, законодатели вкусов и мод для всей вселенной, все предлагает он ей. На 411 736 франков 24 сантима нарядов. И каждый год она будет иметь почти столько же, потому что только на свой туалет она сможет расходовать 30 тысяч франков в месяц или 360 тысяч франков в год. В Вене у нее было несколько жалких украшений, к которым даже парижская буржуазка отнеслась бы с пренебрежением. Браслеты из волос, одна парюра из мелкого жемчуга, другая из зеленой бирюзы, Драгоценности какой-нибудь разорившейся принцессы. В Париже она будет иметь алмазы, Каких не имела никогда ни одна государыня. Тринадцать алмазов, колье в девятьсот тысяч франков, Две подвески в четыреста тысяч франков, Полная, еще более богатая парюра, состоящая из диадемы, Гребня пары сережек, двух ниток алмазов и пояса. Парюра, в состав которой входит 2257 бриллиантов и 306 роз. Она будет иметь парюру из изумрудов и бриллиантов в 289 865 франков. Затем таковую же из опалов и бриллиантов стоимостью в 275 953 франка. Затем еще одну из рубинов и бриллиантов одну из бирюзы и бриллиантов, не считая парюры из алмазов, преподнесенной коронным казначейством ценою в 3 325 724 франка. В Австрии она жила в совершенно простых комнатах. Во Франции она найдет апартаменты, украшения которых производилось по приказанию и под непосредственным наблюдением императора. Последний приказал обить их совершенно заново и так, чтобы ничто не напоминало о прежней их обитательнице. Она найдет в любом из дворцов апартаменты, обставленные одной и той же мебелью, необходимой для повседневного употребления, чтобы она везде могла жить так, как привыкла, и иметь под рукой те же предметы. Он сам выбирал вещи, отводил апартаменты и обставлял их не столько как супруг, сколько потому, что он памятует о своем грядущем отцовстве и готовится к роли основателя династии. Жена, которую он запирает под охраной четырех красных женщин, имеет по его замыслу специальную, можно сказать, единственную миссию — быть матерью его детей. Она — форма, предназначенная принимать и развивать династическое семя. И все его предосторожности имеют целью обеспечить и доказать законность происхождения этого семени. Наполеон не так уж и не прав, потому что в этом вся доктрина монархии. Что Мария Луиза станет матерью, он не сомневается. По этому поводу он собрал самые подробнейшие сведения. Помимо того, что она прекрасно сложена, Ее род дает ей хорошие примеры. У ее матери было 13 детей, у бабушки — 17, у прабабушки — 26. Это, как сказал он Шампаньи, как раз такое чрево, на каком он хотел жениться. За себя он спокоен. В его активе имеется два неоспоримых факта — и всякие тревожные сомнения устранены. Пусть же едет! Пусть едет скорее та, которая обеспечит ему наследственность его трона и завоюет будущее его роду. Но понравится ли ему эта женщина? Сможет ли он физически желать ее и в какой степени? Из Вены ему прислали ее портрет. Это девушка с длинными белокурыми волосами, разделенными на лбу на две спускающиеся к низу густые пряди. Лоб довольно высокий, глаза цвета синего фаянса, лицо со следами оспы и с легким румянцем, носу переносится несколько вдавленный, губы толстые, подбородок тяжелый и выдающийся вперед, зубы белые. Довольно редкие и с наклоном вперед. Красивая, но очень полная грудь, совсем как у кормилицы. Плечи широкие, белые, руки худые, кисть руки маленькая, прелестные ноги. Для женщины она высока, пять футов два дюйма, один метр шестьсот семьдесят четыре миллиметра всего лишь на четыре линии девять миллиметров ниже его. Скорее, представительная женщина, но ни изящества, ни грации, ни привлекательности в ней нет. Это придет со временем, думает он, как и тонкий вкус и умение держать себя. Впрочем, надменность в обхождении не отталкивает его. Он видит в этом нечто царственное. Для него прежде всего важно, чтобы все видели, глядя на нее, какого она происхождения. Когда Лежен, адъютант Бертье, приезжает за несколько дней до прибытия императрицы в Компьень, Наполеон велит принести портрет, полученный им из Вены. И подробнейшим образом допрашивает Лежена, который оказывается на счастье не только солдатам, но и художником, о степени сходства портрета с ней. Лежен показывает нарисованный им ее профиль. И Наполеон, взглянув, восклицает «О, это как раз австрийская губа!» Он берет со стола одну из сложенных на нем медалей с изображением Габсбургов, сравнивает профили и восторгается эта жена, какой он желал, это императрица. С тех пор, как договор заключен, с тех пор, как он видит, что исполняется его мечта, он дрожит от нетерпения осуществить ее вполне. Четно проделывает он ежедневно, чтобы... Рассеется десять-двенадцать миль, охотясь борзыми. Эта мысль всюду преследует его. Он говорит об этом всем и каждому. Он хочет, чтобы приготовления к приему были окончены, когда они еще не начаты. Когда в Лувре при устройстве часовни в большом салоне ему докладывают, что не знают, куда поместить огромные картины, он отвечает, сжечь их только и всего». Он заботится, он о том впечатлении, которое он произведет. Он заказывает себе у леже портного Мирата придворный костюм, покрытый шитьем, который так стесняет его, что он не может носить его. Он велит позвать другого сапожника, чтобы заказать себе более тонкие ботинки. Он хочет научиться вальсировать и танцует до тошноты. Как пишет Екатерина Вестфальская своему отцу, здесь творятся такие вещи, какие ни я, ни вы и вообразить не могли бы. По мере того, как поезд императрицы, следуя из Вены, едет по Германии, потом въезжает во Францию, его нетерпение растет. Он хочет держать в своих объятиях эту женщину гораздо больше, чем женщину. То, что эта женщина представляет. В каждый из городов, путь, через который он сам наметил час за часом и в которых останавливается Мария и Луиза, он шлет пожей, шталмейстеров, камергеров с письмами, цветами, дичью им убитую. Из каждого он ждет писем. Писем от императрицы, писем от Бертье, писем от своей сестры Каролины, которая везет ему жену, писем от дам, от шталмейстеров, от префектов. Он был бы рад письмам от пожей, от Лакеев, от почтальонов. В конце концов, он не выдерживает. Мария Луиза ночевала в Витри 26 марта. 27-го она должна прибыть в Суасон, только 28-го произойдет встреча. Церемониал последний уже отпечатан. Павильон, в котором заочно соединенные супруги должны встретиться, построен и разукрашен. Приказано явиться войскам, приготовлены обеды, города ждут, но что ему до этого? Двадцать седьмого утром он выезжает с Мюратом из Компьени, без эскорта, без свиты, под проливным дождем и под порталом Курсельской церкви он ждет. Вот огромная карета, запряженная восьмеркой, останавливается для перепряжки. Наполеон подходит. Дежурный шталмейстер докладывает о нем. Каролина представляет его. Спускается под ножком. Император весь мокрый в карете. Пускается в путь мчаться, минуя деревни, где мэр стоят в ожидании на своих постах заготовленной речью в руке. Проскакивают, принявший праздничный вид города, где стынет обед. Прекрасный обед, заказанный Боссе, не евший. В десятом часу вечера приезжает в Компьень. Император сокращает речи, представление, приветствие. Он ведет Марию Луизу в ее внутренние апартаменты. Там ей приходится вспомнить урок, преподанный ей отцом, принадлежать вполне своему мужу и во всем ему повиноваться. На завтра в полдень. Он приказывает женщинам, которой служит императрице, сервировать ему завтрак около ее постели. В этот день он говорит одному из своих генералов: Дорогой мой, женитесь на немке. Это самые лучшие женщины на свете, нежные, добрые, наивные и свежие, как розы. Думал ли он о том, что окружающие будут удивлены тем, что он принял всерьез брак по уполномочию и не подождал даже тех обрядов, которые должны были последовать? Но здесь у него есть готовое оправдание. Генрих IV говорит, он поступил точно так же. И это ответ на все.